Теперь мне нужно сходить поговорить с Трисом. Пока меня не будет, ничего не бойся. И не делай того, что может возбудить подозрение слуг. Марьям встала. Конечно, у Олтера я буду очень осторожна и не стану боец. Она держалась при муже, но как только он ушёл, перестала притворяться. Бледная, она крадучись ходила по дому, стараясь до прихода Олтера сделать массу вещей. Сначала обошла все клетки и попрощалась с птицами. Прощайте, мои линдер и донимет. Мои милые маленькие эхо и нарцисс. Я уверена, что вы будете счастливы. Марьям остановилась у клетки Гектора. Я буду скучать о тебе, голос Олимпа. Собачка бегала за ней следом. Марьям подхватила Чи на руки и шепнула: "Мой маленький Чи, я возьму тебя с собой". Но ты должен быть храбрым, ни в коем случае не шуметь. Затем, как всегда, она решила обратиться за советом к Хердару. Марьям взяла в руки костяные кубики, слегка потрясла ими, произнесла заклинание и бросила на пол. Некоторое время она изучала знаки на поверхности кубиков, а потом нахмурилась. Я очень спешила, когда бросала кость. Надо быть аккуратней. Марьям снова потрясла кубики. Хердар прав. Скажи мне правду. Пусть они упадут так, чтобы я могла прочитать будущее. Она вновь принялась изучать будущее, потом собрала кубики и начала их энергично трясти. Каждый раз получается одно и то же, грустно проговорила Марьям. Если бы тут был олтор, он посмеялся бы надо мной и сказал, что это всё ерунда. Марьям в третий раз изучила символы на костях разлука долгое путешествие. Может быть даже смерть. Я боюсь, ужасно боюсь. Мариам перекинула узел с одежды через плечо. Дом был погружён в темноту. Она протянула руку Олтору и шепнула: "Любовь моя, начинается долгое путешествие". Олтор тащил два огромных тюка. В один из них он собрал подарки императрицы А во второй положил все, что ему удалось собрать в Китае. Компас, далеко видящий глаз, образцы бумаги, некоторые китайские рукописи и свои записи. Махмуду тоже пришлось тащить узлы. «Мне так грустно», – тихо говорила Мариам. «Мы здесь были очень счастливы. Как ты думаешь, мы найдем когда-нибудь подобное место?» «По сравнению с дворцами в Китае, Герни покажется тебе обычным коровником», – сказал Уолтер. Но там будет своя прелесть. Подожди, вот увидишь зелень страны твоего отца. А как чудесны английские леса. Там очень прохладно и такой великолепный запах. Когда окажешься там, у тебя быстрее побежит в венах английская кровь. Они осторожно двигались в темноте. Когда за ними закрылась бронзовая калитка, Марьям сказала: "Я уверена, что старый уродливый дракон смеётся надо мной". Он знает, что я ухожу и больше не вернусь сюда. Она повернулась назад. Прощай, приют вечного блаженства. Волтер спросил жену. Ты зашила драгоценности за подкладку, как я тебе сказал? Да, я все сделала, как ты велел. Их ждал Тристром, и было заметно, как он рад, что они покидают это место. Теперь вперед в Англию, воскликнул он. Мне приятно говорить эти слова. Когда они подошли к задним воротам, выходившим на торговую улицу, Олтер остановился. До сих пор они не слышали ни звука.